Грач впервые попал в такую большую компанию. Но учитывая дальнейшие планы Ричарда, ему пора было к этому привыкать. Мордогара сморщилась в ответной улыбке, однако уши стояли торчком, словно он к чему-то прислушивался. Ричард пожалел, что не знает точно, много ли Гар понимает из того, что слышит. Улик придвинул лавку и сел. Давным-давно, как давно прервал его Ричард. Улик провел пальцем по костяной рукоятке кинжала, прикидывая. Очень давно, когда только образовалась Тхара, наверное, несколько тысячелетий назад. И что же? Одним словом, узы эти возникли в те времена. Первый магистр Рал объял своей силой, своей магией весь тхарианский народ, чтобы защитить его. Ты хочешь сказать, чтобы править им? поднял бровь Ричард. Улик покачал головой. Это было взаимное соглашение. Дом Ралов, он постучал по букве R у себя на груди. Должен был стать магией, а народ сталью. Мы защищаем его, а он в свою очередь нас. Мы связаны друг с другом. Зачем волшебнику защита сталью? Волшебник владеет магией, Олик скрипнув кожей, облокотился на колено и наклонился вперед, серьезно глядя на Ричарда. Вот вы, владеете магией. Всегда ли она вас защищала? Вы не можете все время не спать, все время смотреть, кто у вас за спиной, и магия вам не поможет, если нападающих много. Даже волшебник умрет, если ему перерезать горло. Мы нужны вам. Поразмыслив, Ричард не мог не согласиться с тем, что услышал. И все же, какое отношение эти узы имеют ко мне? Магия связывает народ Хары с магистром Ралом. Когда магистр умирает, эта связь переходит к его наследнику. если тот обладает даром, Улик пожал плечами. Узы это и есть магия. Все от их чувствуют с самого рождения. И благодаря этим узам мы узнаем магистра. Когда магистр Рал рядом, мы ощущаем его присутствие. Так мы вас и нашли. Чем меньше расстояние, тем сильнее чувствуются узы. Ухватившись за спинку стула, Ричард резко наклонился вперед. — Ты хочешь сказать, что все тхерианцы чувствуют мое присутствие и знают, где я нахожусь? Нет. Это нечто большее. Улик сунул палец под нагрудник и с наслаждением почесался. Он явно не знал, как объяснить лучше. Бердина поставила ногу на лавку и, облокотившись на колено, пришла на помощь солдату. Видите ли, прежде всего мы должны узнать нового магистра Рала. Узнать и признать его власть. Признать не путем какой-нибудь церемонии, а скорее в душе. Мы можем и не хотеть признавать этого человека, как было в предыдущем случае, но если он магистр Тут уже никуда не денешься. Это выше нас. Иными словами, это некий род веры. Лица всех присутствующих просветлели. Да, именно так это лучше всего объяснить, сказал Иган. Как только мы признали его власть, до тех пор, пока магистр Рал жив, мы связаны с ним узами. Когда он умирает, новый магистр Рал занимает его место, и тогда мы уже связаны узами с ним. Во всяком случае, именно так должно быть. Но в этот раз что-то пошло не так. И Даркинраал или его дух каким-то образом удержал часть себя в этом мире. Ричард выпрямился. Врата, шкатулки в саду жизни, врата в нижний мир и одна оставалась открытой. Но когда я вернулся две недели назад, то закрыл ее, и Даркинраал отправился в подземный мир. Теперь уже навсегда. Улик потер ладонь о ладонь, и мышцы на его руках вздулись буграми. Когда Дарк Генерал умер в начале зимы, вы произнесли речь перед дворцом. Многие ихрианцы, которые слышали вас, поверили, что вы новый магистр Рал, но некоторые нет. Кое-кто по-прежнему связан узами с Дарк Генералом. Должно быть так случилось потому, что эти врата, о которых вы говорите, были открыты. Такого раньше никогда не бывало. Во всяком случае, я никогда ни о чем похожем не слышу. Вернувшись, вы не только уничтожили при помощи вашего дара дух Даркина Рала, но и нанесли поражение восставшим офицерам, которые не признали вас. Изгнав дух Даркина Рала, вы разорвали узы, связывавшие его с ними, и убедили всех во дворце, что вы магистр Рал Теперь они верны вам, весь дворец. Они связаны узами только лишь с вами. Как и должно быть, решительно закончила Райна. Вы обладаете даром, вы волшебник, вы магия против магии, а отхрянцы ваш народ, сталь против стали. Ричард поглядел в ее темные глаза. Об этих узах, а об этой истории насчет магии против магии и стали против стали. Я знаю меньше, чем о том, как быть волшебником. А о волшебстве мне почти ничего не известно. Я не знаю, как пользоваться магией. Муртит некоторое время смотрели на него, а затем рассмеялись, словно он удачно пошутил. Я не шучу. Я не знаю, как пользоваться своим даром. Холли хлопнула его по плечу и указала на грачча. Вы управляете животными? В точности, как Даркенрал. Мы этого не можем. Вы даже с ним разговариваете с Гаром. Ты просто не понимаешь. Я спас его, когда он был еще совсем маленький. Я вырастил его, только и всего. Мы с ним подружились, это не магия. Холли снова хлопнула его по плечу. Может, для вас это и не магия, магистр Рал, но никто из нас на такое не способен. Но Сегодня на наших глазах вы стали невидимым, сказала Кара. Она уже не смеялась. Вы будете утверждать, что и это не магия? Ну да, полагаю, это магия, но не совсем та, что вы думаете. Вы просто никак не поймете...» Кара выгнула бровь. Маги рал. Для вас такие штучки обычное дело, потому что вы владеете даром. А для нас это магия. Неужели вы предполагаете, что любой из нас может сделать то же, что и вы? Ричард провел ладонью по лицу. Нет, вы этого сделать не сможете. И все таки это не то, что вы думаете. Райна одарила его тем взглядом Муртит, который обязывал к повиновению. У Ричарда моментально отнялся язык. Хотя он не был больше пленником Муртит, и эти женщины теперь были его союзницами. Обучение эйджелом быстро не забывается. Магистр Рал, произнесла Райна, и ее тихий голос наполнил все помещение. В народном дворце вы сражались с духом Даркина Рала. Вы, обычный человек, сражались с духом могущественного волшебника, который вернулся из мира мертвых, чтобы уничтожить всех.